Глава восьмая. «Все люди умирают». «Мам, я пришла!» Нет ответа. Галка составила на пол банки с вишневым компотом и помидорами в сахарной заливке, которые Людмила все же сунула ей в конце. Прошептала заговорщически. «Ешь, пап, и я тут за тебя есть буду». Галке уже тогда показалось, что вся эта история отдает сумасшествиям. Не было больше никакого Михаила Федоровича. Остались только мертвые его воспоминания. Но обижать Людмилу не хотелось, и банки Галка все же забрала. Поставила под кровать, надеясь, что в особо голодный месяц запасы ей помогут. Но даже спрятанные банки не давали уснуть, и Галка решила перевести их к матери. Она заглянула на кухню, потом в спальню, надеясь, что мама просто крепко спит. Так и вышло. Сморщенная, уменьшенная в размерах мама лежала на подушке почти всем телом. Серые щеки ее ввалились еще больше. Она дышала через силу, с трудом вгоняя в лёгкие и затхлый кислород. Отечность после химии прошла, как облезает с газонов весенний снег и обнажилась сырая почва, бесплодная, неживая. Галка отвела взгляд. С каждым приездом мама угасала. «Главное, что дышит». Галка сняла со стула плед, осторожно укрыла выпирающие косточки под синюшной кожей, за которые все еще каким-то чудом держалась душа. Или дух, или сознание, чёрт их знает. Галка видела только, что мама еще здесь. И уже этого было достаточно. Она забила холодильник продуктами, наспех пожарила картошку и натерла свежую капусту с морковкой на салат. Раньше мама его очень любила. С укропом, правда, с маслом. Может, ей и нельзя было сейчас это есть, но Галке хотелось порадовать маму хотя бы запахом. На всякий случай она быстро почистила луковицу, Соорудила суп на куриной косточке, жиденький и пресный. Лилия Адамовне, по-видимому, маму подкармливать было некогда. Часы поторапливали Галку. Напоминали о ночной смене, но будить маму не хотелось. Пусть отдыхает. Галка доказывала себе, что это забота, но это опять было малодушие. Так легко было представить себя маленькой, дожидающейся маму с работы. Вот придет она, пахнущая ветром и терпкими духами, обрадуется ужину. Они поедят и будут смотреть какую-нибудь глупую комедию, обнявшись на диване, пока мама не уснет. А потом Галка выключит телевизор и долго будет лежать, радуясь своей взрослости и самостоятельности. Она прибралась в квартире, то и дело заглядывая в маленькую комнату с наглухо закрытыми шторами. Во мрак и тьму, в кисловатый запах мочи и старости у молодой еще мамы. Чаще всего в последние дни Галка задумывалась о смерти. Понимала, что не встретилась еще с ней, что мысли эти наивные и расплывчатые, картинки, страницы чужих представлений. Но не думать не могла. Лучше бы мама уходила без боли, в спокойствии, не растягивала бесконечно свою предсмерть. Эгоистичная часть Галки радовалась, что время еще есть и можно все же попытаться подобрать слова и проститься и подготовиться. Для нее, конечно, больная умирающая мама была лучше мертвой, но другая ее часть, большая, не желала матери таких мучений. Только мама никогда не признается, каково ей самой. При виде запыленных полок вспомнилось, как Людмила торопливо надиктовывала Галке свой номер телефона, совала в руки истертые на пятках вязанные мужские носки, как просила взять баночку острого лечу и в желудке у галки холодело. Бери, пап, все, что захочешь! Это Галина, повторял усталый от волнений палыч. Не твой отец. Просто воспоминание, понимаешь? Галке хотелось поскорее оттуда сбежать, и поэтому она окивала на все, и, спрятав руки за спину, пятилась к двери. Потом, правда, ругала себя за пазлы. Любовь Михаила Федоровича проросла в ней корнями и пришлось идти в магазин брать самую большую коробку, стоящую для Галки каких-то фантастических денег. Железная дорога, угольный состав с белым облаком дыма, осенний лес с еловыми лапами. Это тоже перешло от Михаила Федоровича, который обожал ездить в душном плацкарте, бродить среди выставленных в проход чужих ног, среди запаха горячей лапши и запеченных с чесноком куриных бедер. Глядя на мелькающие за окнами пасторальные пейзажи, соседки доказывали друг другу шепотом, что галка сошла с ума. Она была с ними согласна. Михаил Федорович прорывался влезал в голову и выталкивал галку в безвоздушное пространство, висеть в солнечном свете и кружащих пылинках. И тогда ее тело не понимало, чье оно вообще — старика, горюющего по дочери и прежней жизни, или молоденькой галки. Она то заставала себя бродящей под окнами квартиры, не своей нет, Михаила Федоровича, то пугалась включенного в комнате света, «Кто там? Неужели людоедик забежала в гости?» То падала на лавку посреди проспекта и оттягивала шарф, а мокрые снежинки впитывались в ее вытянутое, расплющенное, даже по ощущениям, лицо, и билась мысль. «Зачем он едет к матери?» Мать давно померла, ее похоронили на деревенском погосте. Старушка ушла тихо и незаметно. Два года готовилась к смерти и копила деньги. Подшивала передничек. Михаил Федорович приезжал к ней на родительскую, полол траву, раскладывал крашеные яйца и рассыпчатый куличик по блюдцам. Нет, она галка. Она едет к маме. Своей. Живой. Пока что. Мама все чаще капризничала, только капризы у нее были не детские. Она просто не хотела умирать. Собираться к ней стало еще сложнее. День за днем Галка с матерью ругались из-за любого пустяка. Шипели друг на друга, но обе далеко обходили тему смерти и похорон. Спрятаться под мамино крыло уже было невозможно, и Галка считала это очередным признаком взрослости — надвигающегося одиночества. «Соседушка!» — хрипло и наугад позвала мама, и Галка бросилась к ней. Остановилась в дверях, успела сохранить в себе удивленную и полную счастье мамину улыбку, еще не омраченную болью. После сна в ее тело как будто не сразу возвращалась болезнь. «Лучше, чем Грым за это старое», — сияя сказала Галка. Они так и не пообщались. Мама то и дело проваливалась в сон, одурманенная лекарствами, и Галка сидела на краешке ее кровати, поглаживая высохшую, словно кленовый лист, ладонь. При маме обычной она стеснялась этой ласки, стеснялась своих воспалённых, припухших век и смущалась говорить о любви. Но спящую маму можно было поцеловать в высокий лысый лоб, под очередной кислотной банданой или подержать за руку. Даже шепнуть что-то. Мама не злилась, не рычала и не смотрела так пусто, будто в ней совсем кончились силы жить. Галка любила эти сонные часы. Мама мерзла, в полудреме натягивала на подбородок плед. Плотные тёмно-коричневые колготки то и дело выглядывали из-под одеяла. Виднелись тонкие щиколотки, будто готовые сломаться от любого взгляда, и Галка быстро укутывала их обратно. Она развела чай с облепиховым вареньем и поставила в изголовье, чтобы запахло ягодами. Мама морщилась во сне, вздрагивала. Потом приходила в себя ненадолго, бормотала что-то и снова засыпала. Повторяла, что это сон, и Гала ей снится. Галка не противилась. Главное, чтобы не больно. Раньше мама просила ее переехать, а Галка отнекивалась, объясняя, что долго добираться до учебы и работы. Потом они до хрипоты спорили, нужна ли маме сиделка. Эта тема была вечной и неисчерпаемой. Потом все чаще говорили про погоду или тараканов в общежитии или долги по учебе, только бы слушать друг друга и не молчать. То разыгрывали диалоги, как в плохо написанной повести два персонажа в комнате, не замечающие третьего. Четко отпечатавшуюся на обоих тень. «Я мармелад тебе привезла», — сказала вдруг Галка, чувствуя едва различимое тепло от маминых пальцев. Ее исколотая рука безвольно лежала дохлым кальмаром, выброшенным на песчаный плед. «Мне?» — мама хмыкнула. «Нет, блин, себе, любимой. Ты же говорила, что мармелада хочется». «Мне и на море хочется», «И мужа богатого!» Мама зевнула, не прикрывая рот. «И что теперь?» «Если не хочешь, то я заберу». Мама прищурила запавшие глаза. «Ты чего это? Прощаешься со мной?» Галка вспыхнула. Вспомнила со стыдом, как хотела купить цветы в павильоне на остановке. Лилии или герберы. Просто подумалась, что никогда она не приносила маме цветы. А начинать с земляного холма и венков, ну, никак не хотелось. Думать об этом было больно. Боль закручивалась острой спицей в желудке, и Галка, потоптавшись под козырьком, отказалась от этой идеи. Верное решение. Мама сейчас устроила бы ей выволочку, оборвала лепестки с букета и потребовала гвоздик, раз уж на то пошло. «Глупости?» — фыркнула Галка. «Гала!» Мама издала странный шипящий звук, чем-то похожий на вздох. Ты совершенно не умеешь врать. А и пусть. Чего я? Не знаю, что ты умираешь? Вечные разговоры об этом, а я уже не могу. У тебя все к этому сводится, даже мармелад этот несчастный. Скоро мусор буду выносить, а ты крикнешь в спину. Что, на помойку меня отправляешь? Не хочешь есть и не надо. Но и мозг мне не выклёвывай а тебе лишь бы об этой смерти молчать». Вздох. Тишина. Галка сглотнула кислоту, и все внутри. И пищевод, и желудок, и сердце загорелось. Лучше бы в нее влез сейчас Михаил Федорович, Делал, что ему вздумается, но даже он затаился. И вообще, никакого затаился. Он же не человек, не личность, не душа по крайней мере, не целая. Он просто сильные и надоедливые воспоминания, о которых Галка боится так, что воображает, будто бы это сам Михаил Федорович и есть. «Ты не умрёшь», — буркнула, как обиженный ребенок, прекрасно все понимая. «Гала моя прекрасная». Мама взяла ее за руку и прижала к своей щеке. Зажмурилась. «Умру, конечно. Все люди умирают». А ты не торопись. И вообще, хватит сопли на кулак мотать. Совсем расклеилась. Даже гроб еще не присмотрела, платье с туфлями, а все туда же. Или я должна этим заниматься. Самостоятельная дочка — горе в семье. Шуточки не помогали. Галке казалось, что она вдыхает мамину болезнь, и та расползается в легких, с кровью бежит по телу, отравляет. В первые месяцы Лилия Адамовна отказывалась к маме даже подходить. Она по телевизору услышала, что рак заразный. Галке пришлось уговаривать, доказывать, таскать книжки и распечатки из интернета, но, кажется, соседка все равно изредка обрызгивала маму святой водой. Сухие мамины пальцы пахли лекарственной горечью. Казалось, отпусти, и мама воздушным шаром выскользнет в форточку. Не ухватишь. Она снова задремала, но быстро очнулась. «Никаких больше трагических речей», — предупредила Галка. «Не порти мне настроение». «Сама же возвращаешься к этой теме», — ухмыльнулась мама, и в приподнятом уголке ее губ скользнуло что-то давно знакомое, но утерянное. «И кто тут слабачка?» «Я, мам. Я». На голоса за хлипкой стеной прибежала неугомонная Лилия Адамовна. В переднике, словно собиралась кошеварить или наводить порядок. И как же так удачно совпало, что Галочка тоже оказалась здесь. От неприкрытого вранья у Галки сводила челюсти. Она бы посидела еще рядом со спящей мамой, перебрасываясь колкостями и подшучивая, если маме хватит сил но при соседке ни о чем говорить не хотелось. Лилия Адамовна в глупых розовых тапках зайцах подавила зевок, улыбнулась во все свои жёлтые крупные зубы и ударила кулаком в грудь. «На полчасика Галочка отошла, и гости у нас». «Чай заварила, да?» «Умница!» «Иван Петрович все зовет, говорит, что дома не бываю, а только нос высунула». Мама весело хмыкнула с кровати. «Рассказала про врачей-то?» На голубом глазу спросила Лилия Адамовна, и Галки почудилось, что все внутри нее за миг превратилось в холодец. Осколки костей, жилы и мутный бульон, растекающийся слизью от малейшего тепла. Это тоже, видно, легким сквозняком принесло от Михаила Федоровича. Он знал тысячу и один рецепт холодца. Любил вываривать бульон на говяжьих костях с лавровым листом и горошками черного перца. Разливал муть по салатникам и плошкам, собирал людоедику с собой. Она ругалась, плевалась хрящиками и косточками, выковыривала их из зубов, но Михаил Федорович считал, что холодец должен быть настоящим, по-мужски грубым и только наслаждался гримасами дочери. Галка с готовностью уцепилась за чужие мысли, нырнула в них с головой, как в топке ил. Но соседка не сдавалась. Мама закашлялась через силу. «О чем рассказывать?» «Партизанка!» Лилия Адамовна схватила какую-то тряпку, видно платок на голову, и принялась растирать пыль по книжному шкафу. Глаза вспыхнули жадным огоньком. «Химия не помогла!» «Столько крови выкачали, а толку?» «Да, они Мии её довели, глянь, какая бледненькая!» «Ей гранатов надо, орешку грецкую, печёночку опять же!» «Не помогла?» Галка знала, что и со второго раза не поверит. «Галчонок!» — начала мама, но это стало последней каплей. «Не Гала, не Галка. Галчонок. Прощальная песня. Извинение, что не справилась, что надежды больше не осталось, что они готовились, готовились к этой смерти, и вот она молотит кулаками в дверь, и будто бы выбили табурет из-под ног, а ты летишь, летишь и летишь, раздумывая, что внизу — ледяная вода или провал, как в игре. Ни дна, ни надежды. Галка подскочила, чувствуя, как горит лицо. «Больше лечения нет», — рубила Лилия Адамовна с удовольствием престарелой сплетницы. «Предложили хоспис. Опухоль растет. «Жить, — сказали, — осталось. Да заткнись ты!» Кипящие в галке беспомощность и злость прорвали оборону. «Помолчи хоть немного, дура бесчувственная! Неужели не понимаешь, а?» Лилия Адамовна потрясённо распахнула провал рта, задержала тряпку над книжными корешками. Мама дернулась всем телом, очнулась от криков и пристыженно втянула голову в плечи, будто всего лишь выдрала из дневника страницу с двойкой или разбила цветочный горшок. Ей нужно было Галкино сочувствие, а не злость, но потрясение не давало справиться с собой. «А ты... ты...» Галка склонилась над ней, но слова закончились. Хотелось разрыдаться, сесть на пол и реветь во весь голос, но плакать при маме было нельзя. Расхохоталась Лилия Адамовна, и Галка обернулась на нее почти что с ненавистью. «Ох, Галочка, ну как пошутите, хоть стой, хоть падай. Только шутки у вас грубые, другой бы я обиделся». Мама молчала. Вставай! Галка вцепилась в ее хрупкое запястье, дернула. Поднимайся! Хватит лежать и плакаться, в гроб готовиться. Пошли! Не могу. На мамином лице мелькнула тень страха. В первый раз мелькнула, и галка чуть не выпустила рыдание, перехватила уже у самых зубов, утрамбовала обратно в грудину. Рано еще. Вот вернется в общагу, забьется в угол, и тогда. Усадила маму, закинула ее руку на плечо. Все ты можешь, не ври! Ты живая, ты боец, столько вынесла! Вставай, кому сказала, ну?» Галочка. Соседка попыталась мягко придержать ее, но Галка оттолкнула ее. Злость давала сил. Доедающая маму болезнь оказалась не тяжелой, а уж сама мама и подавно. Ее так легко было поднять, выволочи за собой в комнату, и мама упрямо перебирала ногами, будто пытаясь галке помочь. Просила, конечно, отнести и положить ее обратно. Нечего, мол, песком из нее полы засыпать. Но галка перла как таран. Она усадила маму в кресло, заметила, как дернулись от боли мышцы на ее лице, но не дала себе времени передумать и бросилась в прихожую. Схватила куртку, шапку, сапоги. Последние были влажными внутри. Это Лилия Адамовна, вернув маму в квартиру после обследования, не догадалась засунуть их под батарею. Худенькая мама утонула и в куртке, и в шапке. настороженно следила за галкой из-под лысых надбровных дуг. Штаны с начёсом застревали на костлявых ногах, и галка рывками натягивала их, понимая, что ее злая решительность тает с каждой секундой. Маячила за плечом Лилия Адамовна, бормотала, но Галка не слушала ее. На улицу они не выйдут. Если Галка, пыхтя, еще дотянет маму до лавочки, то обратно сил точно не хватит. Значит, балкон. Четвертый этаж. Тесный проходной дворик под ногами. Много холодного и ясного воздуха. Галка еще помнила истлевший от дождей и времени ковер из которого веник выдирал длинные мягкие нитки. Как мама ругалась и притаптывала их тапкой, но ковер загибался и разваливался кусочками, как опухоль. Влажно-ледяной деревянный стул пришлось застилать пакетами, одеялом и только потом усаживать на хохленную, перекошенную болью маму. Галка потянулась поправить шапку со смешным бело-золотым помпоном, но мама хрипнула. Она сидела, прижимая руки к груди, выкручивала беспомощные бело-серые кисти. Да и куртка — огромная, нелепая. А ведь раньше красная плащевка так хорошо смотрелась с ее румяными щеками и темной помадой. Легче было поверить, что эта куртка выросла и раздалась, чем задумываться о прежней маме. «Показала матушке мир?» — хрипло спросила та. «Угомонилась?» «Нет», — огрызнулась Галка и схватилась за кованые перила. Соседка стояла за балконной дверью с таким лицом, будто боялась, что Галка вышвырнет маму с четвертого этажа. Правда, стоило ли ее для этого так тепло одевать? Мама наконец-то нашла нужную позу и притихла. Глаза ее чуть посветлели. Она спиной откинулась на Галку, Перевела взгляд в небо, и что-то в ней мелькнуло от той старухи с ярко-оранжевыми носками. То ли смирение, то ли усталость. Галка никогда не испытывала сильной и нечеловеческой боли, чтобы маму понять, и поэтому просто придерживала ее за плечи. Мама молчала, впитывала улицу и крики детей, чужую минорную мелодию на телефоне, воробьиное чириканье, Галка не мешала. Прохлада заливалась за шиворот, за рукава, но холод не отрезвлял, не успокаивал. Все внутри горело. Простынишь. В маме проснулась та самая мама, настоящая, но дальше слов дело не двинулось. Она вообще старалась не шевелиться, видимо, наслаждаясь редким затишьем. Заскреблась в дверь соседка. Но никто не обернулся. «И что я должна увидеть?» Еле слышно спросила мама. «Улицу? Людей?» «Я думала, ты что-то новенькое придумала, а ты все о стареньком». «Мам», — Галка пальцами впилась ей в плечи. «Хватит, а?» «Ты уже сдалась, а нельзя сдаваться. Даже сейчас». «А кто мне запретит-то?» Мама сонно улыбнулась, как разомлевший на солнце кот. Галке захотелось встряхнуть ее. «Эх, Гала, ты моя Гала! Оптимистка!» «Хотя бы до весны!» — хрипло взмолилась Галка. «Я обязательно передам это моей опухоли. Может, она и... Мам!» Галка чуть сдвинула табурет, чтобы мама привалилась к кирпичной стене, и пыльно-серому карнизу подоконника. Присела перед ней на корточке. «Не смешно уже. Совсем. Я не хочу, чтобы ты смирилась». Вместо ответа мама слабо клюнула сложенные в щепотку пальцы и прижала их к Галкиному лбу. Улыбнулась светло, но безнадежно. Не стала ёрничать, скривилась от легкого движения. Снова перевела взгляд на улицу под балконом. Она редко выбиралась в больницы. Ее быстро заталкивали затонированное стекло, пристегивали ремнями и везли к врачам. Она даже не успевала схватить жизнь, заметить ее, распробовать. Ее мир сузился до комнаты с вечно задернутыми шторами, до запаха лекарств и смертельной болезни. До самоуверенной Лилии Адамовны. Она озиралась так, будто впервые видела уснувшие на зиму тополя, лужи в ледяном панцире, молочную белизну облаков. «Буду почаще тебя на улицу выводить», — пообещала Галка. «Выносить», — каркнула она. Галке хотелось кричать, что эта мама в итоге оказалась слабачкой, что опустила руки и теперь просто ждет смерти, чтобы поскорее избавить Галку от себя. Мама, возможно, наскребла бы силой, сморщилась бы, назвала бы ее маленькой эгоисткой, а Галка верещала бы в ответ, что это просто любовь, а не собственничество. Они бились бы, поддевали бы друг друга, и сырой ноябрьский день нагревался бы от их споров. И Галка продавила бы маму, заставила ее бороться даже через нежелание. Но... Крик клокотал в горле, лопался горячими кислыми пузырьками и болью утекал в желудок. Галка прижимала к животу кулак. Вместо всего этого они сидели вдвоем и смотрели на день, на серость и задержавшуюся осень, которая никак не могла разродиться зимой. Галка попросила соседку сбегать за хлебом к холодильнику, и та, удивленная, даже не стала задавать вопросов. «И за мармеладом!» Шепотом попросила мама. «А то не улица, а грязища одна. Лучше уж мармеладом за жизнь держаться». Соседка принесла и сладости, и зачерствевшую горбушку. Сунулась к ним, но ее снова заперли в квартире. Мама с наслаждением жевала мармелад, а Галка крошила воробьям хлебные крошки. Они смотрели на птиц, Вглядывались в облака в поисках основательного снега, который наконец-то выпадет и не растает, не растечется грязью по улицам, и обе, но тайком друг от друга надеялись встретить вместе хотя бы Новый год. Забрать бы маму с собой в общагу, спрятать под полосатый матрас в чьих-то давно высохших чайных лужицах, и бог знает в чем еще, только бы смерть не нашла ее, не забрала к себе. Но пришлось нести маму обратно на кровать на пару с Лилией Адамовной, поить ее супом с ложечки. А мама щурилась и огукала, только бы чуть скрасить эту слабость. И Галка подыгрывала, вытирала губы платочком. Потом мама снова заснула, но соседка стояла над плечом, пыхтела, распространяя запах хозяйственного мыла и старой сухой кожи. А Галка никак не могла придумать, Как бы выставить ее вон. У дверей Лилия Адамовна не выдержала. Галочка, мои соболезнования. У вас что, кто-то умер? У меня. моргнула она. Нет, но мама твоя. Вы денег хотели попросить, или чего? вздохнула галка, не настроенная на глупые беседы. Проверила на всякий случай ключи в сумочке. Замоталась шарфом, словно надеялась спрятаться. Я в домике. Я в безопасности. Мама молодая и сильная, а самая страшная проблема — тройка по физике, потому что не быть больше Галки хорошисткой. Лилия Адамовна поджала губы. Я могу и не просить. Извините меня. Галка растерла припухшие веки, понимая, что снова ищет виноватого. Вот все, что есть в кошельке. «Потом еще принесу». «Ты неси, неси. Бензин дорогой, машинёшка наша не молодеет, да и мы еле на таблетках ползаем. Кормить маму твою скоро нечем будет. Одной перловкой все трое перебиваемся, а ты мармелад вон покупаешь». Галка кисло улыбнулась ей. Она отдавала соседке большую часть своей зарплаты. Денег едва оставалось на дорогу и скудную еду, а от Лилии Адамовны явно пахло подкопчённой горбушей. Но злиться было не на что. Галка высунулась на миг из своего огромного шарфа, подсчитала мысленно, сколько месяцев уже не колола матери уколы и не ставила капельницы в вены, не выносила судна, не застилала кровать клеёнчатыми пелёнками. Не сидела рядом, когда после очередного курса химии маму выворачивала в пластиковый таз, и она клялась — что вот-вот выплюнет печень, а противорвотные разводила лохов. Эта Лилия Адамовна со своим никогда невидимым, но бодрым Иваном Петровичем возила маму в онкоцентр на анализы и приемы, бегала по аптекам и получала льготные лекарства, научилась ставить катетеры, с легкостью пробивала вены, да и вообще, что бы без нее Галка делала. Спасибо вам сказала она со всей искренностью, которую только смогла внутри нас Сколько надо, столько и будем ее провожать. Соседка потупила взгляд и молитвенно сложила ладони. В подъезде Галка спустилась на один пролет, присела на ледяные ступени и закурила. Заполнить пустоты в груди горячим дымом не вышло. Галка знала, что теперь приезжать к матери будет еще труднее хотя раньше думала, что они добрались до потолка. Двойственность окружала ее. Вроде бы сидишь с мамой, особенно со спящей, гладишь ее по руке и радуешься, что она здесь, а в то же время выглядываешь в прихожую и все внутри скручивает, так хочется бежать. Как показывать свою любовь, когда времени почти не осталось? Лилия Адамовна на прощание всучила Галке мусорный пакет со скрипящей упаковкой из-под мармелада. Но разве это о любви? Сладкая и сладкая. Цветы, громкие клятвы, траурные речи. Мама высмеяла бы все это или даже разозлилась бы. Галка медленно выпустила дым в потолок, пощелкала зажигалкой, колёсико заедало. Заедала и она сама пришла мысль об облегчении. Мама умрет и тогда. От мысли это и было стыдно, и Галка отгоняла ее прочь, но понимала, что после маминой смерти мало что останется в жизни страшно. Да и чувство вины чуть сдвинется в прошлое. А то, как бывает, сидишь в общаге или разбираешь очередную конуру. А могла бы с мамой побыть. Галка маму любила так, что больше и некуда а поэтому от одной мысли об облегчении сразу чувствовала себя бездушной, никчемной. Она надеялась, что увидится с мамой еще хотя бы раз, но понимала, что когда-то эти разы закончатся. Михаил Федорович заглянул в пакет. Там на целлофановой глубине лежал крохотный коробок с пазлами. Лупоглазый щенок щурился с картинки, и Михаил Федорович вздохнул. «Ну, чего там собирать?» Правда, ни на что другое денег не осталось, так что пусть хотя бы щенок. Сейчас он вернется домой, в общагу. В общагу и выложит новую картину. Единственное, чего он не понимал, откуда же взялась такая нестерпимая, въедливая тоска, от которой даже водка не избавляла.